жонглеров и шутов. Однако следует иметь в виду, что информация о них исходит преимущественно из церковных источников. Русское духовенство считало представление скоморохов проявлением язычества и безуспешно пыталось препятствовать им. В этом духовенство руководствовалось решением Константинопольского церковного собора 692 года, в котором осуждались все виды театральных представлений. Но сама Византийская церковь отказалась от своего ригоризма во время иконоборчества VIII век и пошла в этом еще дальше, в Македонской династии с IX по XI века. Византийский театр, который вырос из римской пантомимы, просуществовал до последнего дня империи. Кстати сказать, византийская пантомима дала рождение турецкому народному театру Орта Оюну, Карагёс и Медахов. Принимая во внимание тесные культурные связи Киевской Руси с Византией, можно предположить, что византийские артисты бывали на Руси и познакомили местных скоморохов с началами театрального искусства. Как мы увидим на фресках Софийского собора в Киеве, византийские актеры изображены на фоне ипподрома, Но пантомимы были различны по содержанию, и кроме площадных представлений в Константинополе разыгрывались более серьезные спектакли. Византийские артисты в некоторых случаях носили маски. Маски были и у скоморохов. Именно с представлениями скоморохов нужно связывать появление в средневековой Руси кукольного театра. Первое известное упоминание о нем находится в рукописи 15 века. Финдейзен, цитируемая работа, том 1, страница 147, о развитии русского театра «Кукол» с 1636 года, в котором немецкий путешественник Адам олиариус увидел петрушку в Москве, смотрите, Перец, кукольный театр на Руси, ежегодник императорских театров, 1894 95 годы, том 1, страницы 85-185. В дополнение к светскому театру в Византии, как и в Западной Европе средних веков, развивалась религиозная драма, мистерия. В определенном смысле византийская служба сама по себе является духовной драмой, и сложная церемония в Софийском соборе осуществлялась с театральными эффектами. Именно театральный момент византийского обряда привлек послов Владимира в христианстве больше, чем что-нибудь другое. Согласно летописи, во время службы в Софийском соборе Константинополя они не знали, где находятся – на небе или на земле. Позже подобное чувство должно быть испытывали сельские жители Руси, посещая службы в Софийском соборе Киева и других больших церквах русских городов. Стенные росписи, мозаики и иконы, размещенные по всей церкви, создавали необходимую обстановку для духовной драмы церковной службы, глубокий символизм который в обратном случае не воспринимался бы прихожанами. В Византии с самого раннего периода ее истории были разработаны специальные торжественные службы со сложными ритуалами для празднования главных церковных событий Вербного Воскресения, Пасхи, Рождества Богородицы. Постепенно вокруг каждой из этих служб были построены церковные процессии и мистерии, и в конце концов из них выросла византийская религиозная драма. Знаменательно, что на приеме в честь русской княгини Ольги 957 год в императорском дворце разыгрывалась религиозная пьеса. Таким образом, мы можем быть уверены, что даже